Выбирайте подходящих игроков. «Если вы управляете компанией, вы окружаете себя очень и очень хорошими людьми», — сказал как-то Билл. Не самое оригинальное его заявление касается избитой бизнес-мантры, призывающей всегда нанимать людей умнее себя. Каждый, кто отвечает за какую-либо функцию от имени генерального директора, должен лучше разбираться в этой области, чем генеральный директор. Иногда такие сотрудники будут выполнять задачи отдела кадров или IT-отдела, но вы должны стремиться к тому, чтобы большую часть времени они выполняли задачи всей компании. Это умные люди с отличными способностями, и вы должны стремиться получить лучшую идею, к которой они могут совместно прийти. Билл искал в людях четыре качества. Человек должен быть умен, Не обязательно в академическом плане, а больше с точки зрения его способности быстро входить в курс дела в любой области и устанавливать связи. Билл называл это способностью проводить неочевидные аналогии. Он также должен усердно работать и обладать высокой порядочностью. Наконец, человек должен обладать свойством, которое трудно точно описать – стойкостью способностью подняться после падения, найти в себе достаточно страсти и настойчивости, чтобы попробовать снова. Он мог смириться со множеством других недостатков, если считал, что человек обладает указанными свойствами. Когда он проводил интервью с кандидатами, то в первую очередь оценивал их. Он не просто спрашивал, что делал человек, он всегда интересовался, как именно он это делал. Если кандидат говорил, что он возглавлял проект, который привел к росту доходности, уточнив, как он добился этого роста, можно было понять многое о том, насколько он был вовлечен в проект. Был ли на подхвате или делал всю работу, формировал ли команду. Билл обращал внимание на местоимение. Говорит ли человек «я», что может означать «эгоистический настрой» или «мы» — потенциальный лидер и командный игрок? Билла сразу отталкивала отсутствие стремления учиться. У кандидатов было больше ответов, чем вопросов. Это плохой знак. Он искал в людях признаки приверженности общей цели, а не только личному успеху. Команда на первом месте. Ваша задача, как говорит Сундар Пичаи, найти людей, которые понимают, что их успех зависит от того, насколько хорошо будет работать команда, понимают необходимость компромисса, людей, которые выведут компанию на первое место. Когда у Сундара и Билла получалось найти таких людей, Сундар говорил, мы будем холить их. Но как понять, что вы нашли такого человека? Отмечаете моменты, когда ему приходится от чего-то отказаться и когда он воодушевлен успехами кого-то другого. Сундар говорит, иногда решения принимаются, и людям приходится отказываться от каких-то вещей. Я выше индексирую такие сигналы, когда люди от чего-то отказываются, а также когда кто-то радуется, потому что кто-то еще в компании работает хорошо. Это не относится к ним напрямую, но они воодушевлены. Я ищу это качество. Когда вы видите игрока на скамейке запасных, который подбадривает кого-то другого в команде, Как прыгает от радости Стефан кари когда Кевин Дюрант забрасывает важный мяч, вы не можете подделать эти эмоции. В 2011 году Эрик ушел с поста генерального директора Google. В ходе последующей реорганизации должность Джонатана, главы отдела разработки продукта, была упразднена. Он рассматривал несколько вариантов, включая возможность возглавить бизнес «Энтерпрайз». Сейчас Google Cloud — мультимиллиардное подразделение, но все их отклонил. Он был задет реорганизацией и рассматривал все остальные вакансии как понижение в должности. Билл был очень разочарован. Джонатан поставил свое задетое эго выше того, что было лучше для команды Google и, между прочим, для него самого. Он совершал ошибку, порожденную эмоциями и эго, и Билл считал, что Джонатану следует подумать о том, чтобы вытащить свою голову из задницы. Билл предложил Джонатану взять больше времени на то, чтобы обдумать свое решение, и продолжал регулярно встречаться с ним. С помощью Билла Джонатан позже вернулся в стан сотрудников Google, взяв на себя другие роли. Это был наглядный и личный урок. Когда случаются перемены, приоритетом должно быть то, что лучше для команды. Билл ценил храбрость, готовность пойти на риск и готовность отстаивать то, что правильно для команды, даже если это неоднозначно для себя. В начале своей карьеры в Google, перед тем, как стать генеральным директором, Сундар Пичаи, когда считал, что какое-то решение было неправильным, Открыто говорил об этом как нам, так и лари Пейджу, в тот момент генеральному директору. Это требует мужества, но, как считает Сундар, это стоит того. Билл всегда оценил, когда я выражал свое мнение по поводу сложных вопросов, потому что он знал, что я забочусь о компании и ее продуктах. Все идет от этого. Сегодня Сундар уважает подобное качество и в других людях. «Есть люди, которые действительно являются командными игроками и переживают за компанию. Когда они высказываются, это много для меня значит, потому что я знаю, что это идет от сердца». Билла привлекали трудные люди, откровенно высказывающие свое мнение, иногда жесткие, не боящиеся пойти против течения или мнения коллектива. Они словно бриллианты неправильной формы, по выражению Алана Юстаса. Свидетельством уважения к трудным людям является дружба Билла со Стивом Джобсом, а также его долгое сотрудничество с другими основателями Ларри Пейджем и Сергеем Брином из Google, скотом Куком из Intuit. Ни единого покладистого человека среди них. Мы не думаем, что Билл специально искал в людях эту черту ершистости, но он терпел ее и даже принимал. В то время как другие могли счесть человека подобного типа трудным, Билл находил таких людей интересными и стоящими, иногда помогая им сгладить острые углы. Самые эффективные коучи терпят и даже поощряют определенный уровень эксцентричности и колючести среди членов команды. Самые выдающиеся профессионалы, от атлетов до основателей компании и руководителей, часто трудные. Вы хотите иметь их в своей команде. Шерил Сенберг говорит, что в первый раз, когда она встретила Билла в свою первую неделю в Google в далеком 2001 году, он спросил ее, чем она здесь занимается. В то время Шерил была нанята как руководитель структурного подразделения на позицию, которая не существовала до ее прихода. На самом деле в компании не было никаких структурных подразделений, поэтому ей нечем было руководить. Она ответила, что раньше работала в Министерстве финансов. Он прервал ее. «Хорошо, но что вы делаете здесь?» На этот раз она перечислила идеи, которыми, по ее мнению, могла бы заниматься. Билл не был удовлетворен ответом. «Но что вы делаете здесь?» Наконец Шерилл признала правду, пока она не сделала ничего. «Я выучила крайне важный урок», — говорит она. «Дело не в том, что ты делал раньше, не в том, что ты думаешь, а в том, что ты делаешь каждый день. Это, возможно, самая важная черта, которую бил искал в своих сотрудниках. Люди, которые приходят, упорно работают и меняют что-то каждый день. Люди-дело. Когда вы оцениваете людей, важно учитывать, насколько они впишутся в команду и в компанию. В Кремниевой долине обычно ищут супергероев, людей с выдающимися мозгами и смекалкой, которые могут делать все и быть лучшими во всем. На уровне руководства нацеленность на суперличностей еще больше усугубляется. Филипп Шиндлер вспоминает. Билл подчеркивал, что не стоит стремиться укомплектовать команду одними нападающими. Вы должны уделить особое внимание составу группы и умело собрать вместе разные таланты. У всех людей есть свои ограничения. Важно понять каждого, определить, что его отличает, и увидеть, как вы можете помочь ему влиться в команду. Билл ценил умственные способности, но он также понимал ценность социальных навыков, таких как Эмпатия, которая не всегда ценится в бизнесе, особенно в сфере технологий. В Google он помог нам научиться ценить эту комбинацию сердце и мозги, как то, что отличает хороших руководителей. Он не слишком большое значение придавал опыту. Он смотрел на навыки и на склад ума и мог примерно представить, в кого вы можете вырасти. Это талант коуча, способность видеть потенциал сотрудника а не только его текущую деятельность. Может быть, и не совсем точно. Кэрол Дуэк в своей книге 2006 года «Гибкое сознание» отмечает, что истинный потенциал человека не может знать никто, потому что невозможно предвидеть, что может быть достигнуто с помощью долгих лет увлеченности, тяжелой работы и обучения. Но даже без гарантии абсолютной точности вы можете достаточно рассчитывать на потенциал, чтобы не списывать людей со счетов из-за недостатка опыта. Общая тенденция — нанимать сотрудников, исходя из их опыта. Я нанимаю тебя для работы X, потому что я хочу кого-то с многолетним опытом выполнения работы X. Если вы формируете высокоэффективную команду с прицелом на будущее, Вы должны нанимать людей не только исходя из их опыта, но и с прицелом на потенциал. Процесс подбора правильных сотрудников может также предполагать, что вам придется не раз пересмотреть состав команды. Когда Джонатан возглавлял команду по разработке продуктов в Google, в число его сотрудников входили несколько ведущих продакт-менеджеров, но в рамках организационной структуры компании в команду не были включены разработчики. Это привело к конфликтным ситуациям, когда пришло время назначать и распределять людей и ресурсы. Продакт-менеджеры не всегда соглашались с разработчиками. На рабочих совещаниях Джонатана часто происходили споры по поводу принятых решений, и некоторые жаловались на отсутствие на совещании разработчиков. Совет Билла Джонатону был простым. «Добавь в команду игроков». По его мнению, Джонатану следовало пригласить ведущих разработчиков на рабочее совещание. Не просто на одной из них, а на постоянной основе. Затем следовало заставить всех обсудить дальнейшие планы, выслушать возражения и добиться того, чтобы все согласились с принятыми решениями. Цель встреч была не в том, чтобы Джонатан мог продемонстрировать, что держит под контролем обсуждаемые вопросы и указать людям, что им следует делать. Билл заметил, что Джонатан иногда такое практиковал, а в том, чтобы склеить команду. Единственным способом это сделать было привлечь людей, стоящих в центре конфликта. Разумеется, спорные моменты остались, но благодаря тому, что на встречах стало больше участников, их удалось быстрее разрешить, что помогло сформировать более прочные отношения в группе. Еще в начале своей бизнес-карьеры Билл отличался умением подбирать правильных игроков. Эрик Джонсон был коллегой Билла в Кодек. Эрик рассказывает, что в то время Кодек была весьма доходной компанией, поэтому он не слишком беспокоился о том, чтобы избавиться от посредственных сотрудников. Билл тоже был не из тех, кто сносит головы. Позже он научился лучше справляться с плохими работниками, когда ему пришлось это делать в качестве генерального директора Intuit. Однако в Кудак он развил свой талант находить людей дело в любом отделе и разговорить этих людей. Это не всегда просто в большой компании, но Билл искал те же качества, что и в соискателях – ум, трудолюбие, порядочность, упорство. А затем он находил способ формально или неформально собрать этих людей вместе, чтобы поговорить и что-то осуществить касательно конкретного проекта или проблемы. «Люди ждали встречи с Биллом», – рассказывает Эрик. Потому что когда Кэмпбелл собирал группу вместе, атмосфера всегда была заряжена на результат. Каждый участвовал и вносил свой вклад, и они действительно получали удовольствие от этой встречи. Это было позитивно и весело — быть частью команды. Выбирайте подходящих игроков. Главное качество, которое следует искать, — это ум и сердце, способность быстро учиться, желание усердно работать, порядочность, упорство и настрой – команда прежде всего.